Глава 21. Яна. Учитель математических наук сразу мне не понравился. Во-первых, он позвонил мне и сказал, что урок переносится на после обеда, и таким строгим и властным тоном заявил, что я не сразу нашлась с возражениями, и тупо ответила «хорошо». Ну, хорошо. За это время я прочитала несколько параграфов по истории, философии и сделала конспекты. Затем заказала свежих продуктов для приготовления пасты с креветками, и белое сухое вино. Меня всерьез увлекла кухня. Может, из меня получится хороший повар? Но вернемся к математику, почему он мне не понравился. Во-вторых, он очень молодой. В-третьих, чересчур слащавый. И взгляд у него масляный, пошлый и полный превосходства. Но я не гоню молодого мужчину, хотя желание дать ему пинка под зад появилось сразу, как только увидела его. Это желание не покидает меня уже третий час. Да, идет третий час занятий, и я уже мысленно представляю, как он мучительно и жестоко подыхает. Я устала, не понимаю многого, чувствую себя некомфортно в обществе этого сноба. И вообще мои мысли далеки от цифр и формул. Скоро ведь Олег вернется, а я тут с математикой борьбу веду. Яна Андреевна, вы повторяете одну и ту же ошибку. Я ведь уже сказал, что все уравнения с неправильной дробью. Я сжала ручку до хрусток. «Козел! Достал!» «Хорошо, повторяю снова», надменно говорит этот гад. «Еще чуть-чуть и воткну ему в глаз эту долбаную шариковую ручку». В числителе старшая степень многочлена пятая, а в знаменателе четвертая. Вам нужно выделить целую часть. Для этого необходимо разделить числитель на знаменатель. Все элементарно. Или можете пойти другим путем. Просто представьте эту дробь, в виде суммы двух других. Для этого знаменатель разложите на простые множители и преобразуйте числитель вот так. Николай Романович пишет решение гребаного интеграла. «Если честно, для первого занятия это пипец какая сложная тема. Я в школе училась как попало, но какие-то предметы мне все равно давались, и я их легко понимала и воспринимала. Но вот это вот все...» Думаю, что еще главным фактором моего непонимания урока является сам учитель. Этот тип меня жутко бесит. Вы все поняли? Смотрит он не на меня, а вырез моей блузки. Ну ты еще мне в трусы загляни! Вдруг затерялись там твои чертовы дроби, множители и многочлены! Нет, я не поняла. Ничего не поняла. Отвечаю честно и отодвигаю от себя тетрадь. Тру виски и протяжно вздыхаю. Думаю, вам уже пора, Николай. «На сегодня достаточно». «Яна Андреевна, каждый наш урок рассчитан на четыре часа, и оплачено уже все», — запротестовал этот мучитель. «Боже! Я сейчас точно ему в глаз эту ручку воткну!» Делаю глубокий вдох, затем выдох, и мягко произношу, едва сдерживаясь, чтобы не наорать. «Слушайте, я честно устала. Математика для меня сложный предмет, и я не уверена, что вы вообще начали правильно». «Махаю на раскрытый на середине учебника тетрадь. «Вы начали не сначала», — добавляю строго. «Лучше бы вам составить программу по-другому, учитывая тот фактор, что я в математических науках полный ноль». Учитель хмурится, взгляд становится жестким, неприятным, губы в недовольстве поджимает, но он не смеет мне возражать. «Ладно», — выдавливает он из себя, «я, быть может, и правда погорячился». «Мне сказали, что у вас уже есть база, и я решил сразу перейти к делу». «Ага, даже не проверив эту самую базу». Он собирает свои тетради, убирает их в портфель и говорит. «Час, который мы не использовали для урока, я перенесу на последнее занятие. Вы не возражаете?» Мотнула головой. «Нет». «Хотя я в принципе не хочу заниматься алгеброй и геометрией». «Договорились, я приеду послезавтра в двенадцать». «Будьте так любезны действительно приехать в 12 Не удержалась от шпильки. «Сегодня случился форс-мажор». Невозмутимо отвечает математик. Вдруг он начинает кашлять надрывно, сильно, и меня это пугает. Но я ничего не делаю, просто смотрю на парня, который уже фиолетовый, как свекла. Почему-то на него мне плевать, даже если сдохнет. Будь на его месте швед, я бы уже оказывала ему первую помощь. Откашливаясь, он сипит «Простите, поперхнулся слюной. Не дадите воды». Лучше сразу серной кислоты. Но я все-таки приношу ему воду, и даже в стакан не плюнула. Прогресс на лицо, я начинаю меняться в лучшую сторону. Математик пьет долго, словно смакует и осушает весь стакан. Потом он начинает одеваться и обуваться, собирается долго, как будто специально тянет и тянет время. И меня это дико бесит. Я в планы себе построила приготовить ужин для шведа. Но чувствую, придется делать заказ из ресторана, так как настроение у меня отвратительное. Спасибо математике и учителю с раздутым эго и надменностью козла. Стою в прихожей и от напряжения пританцовываю. Мне прямо хочется прикрикнуть на него, чтобы поторапливался. До встречи, Яна Андреевна. Наконец прощается этот пренеприятный тип. Открываю двери, чтобы выпустить козла, и... За дверью стоит швед. В его руках ключи. Он как раз собирался вставить ключ в замочную скважину. «Олег!» – выдыхаю расстроенно. «Я не успела из-за этого идиота ни ужин приготовить, ни заказ сделать!» Швед молчит. Его взгляд буквально приклеился к учителю математики. Молодой мужчина нервно ведет плечами, улыбается мне, как своей старой подружке, только что в щечку не чмокает и протискивается сквозь каменного шведа. Быстро уходит. Олег буравит меня тяжелым взглядом. И почему я себя ощущаю так, будто меня застали с любовником? Что? Спрашиваю с непониманием. Висла тишина. Швед шумно выдыхает и входит. Разувается, снимает куртку. И потом пугающе, спокойно, сухо. И при этом как-то резко спрашивает. И кто это только что был, Яна? Твой друг? От его тихого, но пугающего голоса Я запутываюсь в собственных ногах и чуть не падаю. Представляете, как он меня напугал? «Ты чего?» — шепчу обалдевшая от тона и вопроса. «Какой друг? Это же учитель математики, ты же сам нанял мне учителей». Швед идет на меня. Медленно, опасно. Стягивает через голову футболку, швыряет ее в сторону и столько ярости в его движениях, что я невольно отступаю и упираюсь в стену. Швед ставит руки по сторонам от меня И нависает мрачной, злой горой В глазах тьма и тихая, но жуткая ярость Я нанял Тополева Он и набрал для тебя учителей Говорит он злым и ледяным голосом Но он ни слова мне не сказал про мальчишку, что будет тебя учить А я тут при чем? Втягиваю голову в плечи и чувствую себя предательницей Хотя ничего не сделала Швед резко отходит от меня, но смотрит настороженно и с подозрением. Меня этот взгляд пугает и обижает. Неужели он мне не верит? Мужчина достает телефон и кому-то звонит. Я стою, пытаюсь срастись со стеной и ни шиша не понимаю. Это его холодность и едва сдерживаемое спокойствие действует на меня так, как если бы мне сейчас к виску приставили дуло. Меня трясет и сердце бьется часто-часто. «Тополев, это швед. Объясни-ка мне, какого хрена к моей подопечной приваливает математик с внешностью пидора? Из твоего списка, что я утвердил, не было мужчин младше 50. -ти. «Ой, блин! Неужели этот математик был и не математик?» Швед хмурится и сжимает руку в кулак, а телефон в его руке и вовсе скрипит, вот-вот он его раздавит. «Что значит эта замена? Ты не утвердил его со мной!» Рычит он в трубку. «Мне хочется стать невидимкой, а лучше рассыпаться на атомы и на время исчезнуть, пока гнев шведа не пройдет». «Лучший? Как подобный типок может быть лучшим?» Швед отнимает телефон от уха, смотрит на меня и спрашивает. «Этот слезняк тебе понравился? Он хорошо тебе все объяснил?» «Я отрываю язык от неба и произношу. Он мне понравился, как куча говна на завтрак. Такой же мерзкий. И ни черта я не поняла, что он объяснял». Швед вдруг довольно улыбается и снова говорит в трубку. «Чтоб больше я его не видел. И никаких больше замен, понял?» «Вот и договорились». Он подходит ко мне, берет за подбородок и смотрит внимательно и тяжело, а я до сих пор в легком шоке. «Это что было? Ревность?» «Извини, если напугал», — произносит он мягко. «Его голос словно подстегивает, перемыкает во мне». В груди рождается и моментально разрастается клубок злости, обиды, непонимания. «Почему так? Почему так мерзко? Откуда эти чувства? И почему не получается убедить себя в том, что все хорошо?» Отбиваю руку шведа, потом отталкиваю его и убегаю в ванную. «Яна!» – кричит он мне в спину. Но я успеваю запереться в ванной. Стук в дверь, ручка дергается. «Немедленно открой!» – бесится он. «Ты напугал меня!» — руни своим голосом. «Ты смотрел на меня так, будто я предала тебя!» «Из-за какого-то дебила!» Он перестал стучать и дергать ручку. Я приревновал. Слышу глухой ответ. «Прости!» «Не ожидал увидеть рядом с тобой какого-то щенка и его улыбка тебе!» «Ты с ним действительно математикой занималась?» «Он серьезно?» «Иди в жопу, швед!» — не выдержала я. И вот зря я это сказала. «Открой двери!» Тихий, но грозный приказ.